— Это я ради вас, Дусенька, с дорогой душой, потому у меня такие знакомые с ума сойти. Кабы он заболел, вздохнула Дуся. Он, Александр Теренч, кажется, социалистом сделался. Против царя хочет идти. Сашка похолодел. Такое начинающему филеру охранного отделения могло только присниться. Какой несказанный фарт. Он почувствовал себя как неудачливый золотоискатель, набредший на золотую жилу дома на собственном огороде. Страстная влюбленность вступила в борьбу с профессиональными интересами и была немедленно положена на обе лопатки. Но на челе его прыщавом не отразилось ничего. «Сам сказал, или вы, Дусенька, сами догадались?» — осведомился Сашка и с великим охотничьим нетерпением облизнул сразу по обсохшие губы. — Сам сказал, — через силу отвечала Дуся, чувствуя, что, кажется, зря она все-таки вмешивает в это дело такого легкомысленного человека, как Сашка, но отступать было поздно. — Царя убить хочет? — с надеждой спросил Сашка. — Государя, значит, императора? — Нет, что вы, Александр Терентьевич! — ужаснулась Дуся и даже в лице изменилась. — Разве можно государя императора, священную особу? Что вы? — Для таких людей все можно Такие люди они... Что вы, Александр Терентьевич, разве Егор может такое страшное дело замыслить? Он же и мухи не обидит. Мухи не обидит, это точно -с. это Егор, значит, в революцию подался. Серая кость, а смотри, туда же, за господами прет, за студентами, поляками, жедами с — бубнил в полголоса Сашка, стараясь выиграть время для того, чтобы обдумать положение. — Очень даже интересненько. Хитрее Сашки Терентьева хочет быть. Нет, вы только скажите, пожалуйста, куда Рязанька сапузая опрет, куда заворачивает. — Припугните вы его, Александр Терентьевич, — продолжала упавшим голосом сильно приунывшая Дуся. — Вы ему про каторгу расскажите, какая она бывает, про тюрьму, про кандалы... А я вам век буду благодарна, по гроб жизни. — Почему не припугнуть? — вормотал Сашка, торопливо прикидывая в голове, как ему получше, поумнее и поосторожней действовать сейчас, когда ему привалила такая небывалая профессиональная удача. Больше всего он боялся вспугнуть свое счастье. — Почему не припугнуть? Припугнуть можно нас. Тут ведь что самое главное, Дусенька, вы моя бесценная. Самое главное, это чтобы никто на него дурного влияния не имел. А то я его буду припугивать, а кто другой будет его нахально уговаривать, не бояться. А уж мне Егора припугнуть это расплюнуть. Тем более, что я со всем своим старанием, поскольку вы, его дусенька, от всего сердца любите, а я вас, значит, я и Егора любить должен, как брата родного с ведь любите вы его, Дусенька, люблю прошептала Дуся мучительно краснея. — Не сердитесь на меня, Александр Терентьевич, сердцу не прикажешь. — Очень на мне это печально, конечно, слышать, Дусенька, но я все же готов -с. Сквозь горькие свои слезы сердце, но постараюсь. Его стремительно захлестывала ненависть к Егору, который мало того, что его ни за что, ни про что полюбила Дуся, еще имел смелость столько времени водить его за нос. Его бесила обида на Дусю, которая пренебрегла им, образованным, красивым, подающим большие надежды государственным деятелям, слугой царю Отечеству ради какого-то безродного галапузова мужичонки, да еще ко всему прочему государственного преступника. Но чем больше он наливался обидой и ненавистью, тем благостней и умильней становилась его речь, тем больше бескорыстного рыцарского самоотвержения являл он собой перед растроганной Дусей. Так что, дорогая моя и недостижимая Дусенька, надо и того припугнуть, чтобы сам не лез в социалисты и Егора не совращал в свою поганую веру. Тут он сделал ловкий психологический ход, который сделал бы честь и более опытному провокатору. Он не только не стал расспрашивать, кто совратил Антошина в социалисты, он подчеркнул так, чтобы даже простодушная Дуся поняла, насколько он не заинтересован в подробностях антиправительственного заговора. Он сказал, «А может, вы того, кто Егора смущает, сами припугнете? Я вам скажу, как, а уж вы и попугайте его как следует, а?» Может, он вас даже более меня послушается? — Что вы, Александр Терентьевич, — Рассмеялся Дуся, — разве меня Фадейкин послушается? — Фадейкин? Илюша Фадейкин? Который с Миндаля? Сашка чуть не задохся от счастья. Теперь дело пахло немало-немного раскрытием противоправительственной организации на большой столичной фабрике. — Ну да, — сказала Дуся, который с Миндаля. Уж вы, Александр Теренч, и его сами припугните, сделайте милость. Припугнем и Фадейкина, обещал Сашка, в лучшем виде припугнем с... только уговор. Сами вы с ними о нашем уговоре ни, ни. Все дело испортите, и меня еще за все мои хорошие чувства и намерения под монастырь подведете. Это вам понятно? Смотрите, дусенька, ни словечка. Или все пропало, а я на каторгу за нарушение присягис. Я свое слово сдержу, революцию с них с обоих, как рукой снимет. Это я вам слово даю, истинный Христос. Для вязчей убедительности Сашка перекрестился на черневшую в глубине подворотне доску со списком жильцов. Они оба расстались, довольные разговором. Но не успела еще Дуся дойти из ворот в мастерскую, как была полна самых дурных предчувствий и раскаяния, и решила как можно скорее повидаться с Антошином, повиниться перед ним и сообща с ним решить, что предпринять, чтобы не пошло во вред Антошину и Фадейкину то, что она разболтала такому все-таки очень неверному человеку, как Сашка Терентьев. Произошел этот чреватый бедами разговор с Сашкой в среду вечером. До субботнего вечера оставалось еще целых трое суток. Кто знает, что может за такой большой срок натворить Сашка Терентьев. Чуть не на коленях отпросилась Дуся у Лукерии Игнатьевны в четверг после работы на Большую Бронную. Прождала Антошина до десяти вечера. Антошин пропадал где-то по таинственным своим делам, И в начале одиннадцатого Дуся в полном отчаянии отправилась домой. У самой аптеки, на Страстной, она носом к носу столкнулась с озябшим Сашкой. Если он, что было вполне возможно, и нарочно ее здесь поджидал, то виду не показал, а прикинулся, будто встретил ее неожиданно. — Очень даже хорошо, Дусенька, радость моя, что мы с вами встретились. Имею важный материальчик с... Так что в самый, можно сказать, раз получилось. Разрешите, я вас для скорости сообщения в саночках прокачусь. Что вы, Александр Терентьевич, что люди скажут? Я же вижу, Дусенька, вы сильно уставшие. Неужто мне непозволительно прокатить вас? Егору вы такое позволение дались, несправедливы вас, напрасно обижаете. Они сели в тесные и утлые извозчичьи санки. Сашка обнял Дусю за талию. Она хотела было отодвинуться. Отодвигаться было некуда. «Ужасно, Дусечка, неприятная получается история», — начал после многозначительного молчания Сашка. «Это я насчет Егора вашего». Дуся побелела. «Там», — продолжал Сашка, — они как раз проезжали мимо Гнезняковского переулка, — «там уже на него, на Егора, оказывается, дело заведено». Дуся невольно вскрикнула. Сашка с дурно разыгранным испугом прикрыл ей рот своей варежкой. «Что вы, Дусечка, разве об этом гробно можно?»